Глава 13 А на практическом занятии все и разрешилось. Стоило всем нам собраться в зале, как магистр сделал объявление. «Сегодня делимся на пары. Выбирайте напарника с умом, потому что до конца года будете тренироваться только с ним. Единственное ограничение — боевики выбирают бытовиков. Смотрю, Кейтри и Изендер уже определились? Замечательно!» и, не позволяя мне возразить ни словечко, щедрым жестом пригласил подойти к нему ближе. «Отличный вариант симбиоза у моей силы! С вас и начнем!» Подарив Джулиану многообещающий взгляд, так вот, каков был его коварный план. На что будущий герцог ответил мне широкой белозубой улыбкой и нервно дернувшимся правым веком. Я расправила плечи с достоинством прошла поближе к магистру. Наконец, отпустивший мою руку Джул шел следом. Ну а дальше было занятие. На нашем примере преподаватель показал, как грамотно ставить щиты даже с минимальным резервом и на что обращать особое внимание, если противник чересчур силен. В течение занятий указывал на бреши, недочеты, кого-то хвалил, кого-то ругал, кого-то контролировал от и до, но так или иначе получалось у всех. Все-таки пятый курс, самые тупые и бездарные уже отчислены. Я, как и следовало полагать, в нашей связке отрабатывала щиты, хотя с удовольствием бы отработал и удар по этому самодовольному типу. Меня использовали, меня тупо использовали, да не в сексуальном плане, но тоже унизительно, как... как вещь. Схватил первым, потому что остальные наши бытовики, ну, будем честными, не такие начитанные, умные, изобретательные и изворотливые, как я. Середнячки. Впрочем, та же Янина, наша староста, Оказалось, девушка не промах, и первая вцепилась в Винсента. А остальные девчата первым делом разобрали красавцев-инквизиторов и только потом нехотя обратили внимание на наших собственных боевиков. Кстати, кое-кому пары не хватило, ведь отсутствовали минимум пятеро, все мои обидчики, но магистр сам распределил оставшихся бытовиков попарно, заверяя, что не так важна специализация, как практика. Несмотря на мою злость, в целом занятие прошло продуктивно. Все-таки магистр был прав, одобрив мне в пару сильнейшего боевика курса. И я не только по достоинству оценила крепость своего многослойного стихийного щита, но и прощупала величину магического дара Джулиана. Заодно нашла в плетении пару недочетов, которые можно было укрепить тьмой или, наоборот, ей уже ослабить, если такими щитами будет прикрываться противник. Хм, как бы это проверить на практике? «Закончили», — объявил магистр Ронарио. И я, с сожалением, развеяла щит, на поддержание которого в течение этого часа потратила от силы треть своего не особо большого резерва. Не расстраивайтесь, на следующем занятии вы поменяетесь ролями, и я покажу, как найти мельчайшие бреши в этой, на первый взгляд, монолитной структуре, чтобы справиться с противником даже своими не самыми большими силами. Все большие молодцы, до свидания. Похватав сумки и верхнюю одежду, возбужденно переговариваясь, однокурсники, как обычно, создали небольшой затор в дверях. Но это не помешало уже знакомому серебристому вестнику пролететь над их головами и во всеуслышание объявить. «Адептка Кейтри, вас ждут в ректорате!» Не знаю, как остальные, сморщивший нос Джул и скрививший губы Винц, а я порадовалась тому, что снова отрываюсь от коллектива. Да с таким коллективом и врагов никаких не надо. В общем, я молча отобрала свою сумку у будущего герцога, который снова возомнил себя моим парнем, и, ни с кем не попрощавшись в стиле магистра Ламберца, в одиночестве потопала в центральный корпус, тогда как остальные отправились кто в столовую, а кто по домам. В ректорате, как я и предполагала, меня ждало приятное известие в виде письма-извинения от отца Невилла, маркиза Шаенского и весьма внушительная денежная компенсация за утраченные вещи и моральный ущерб. Настолько внушительная, что была выписана чеком в виде потрясающей круглой суммы с тремя нолями. Аж в две тысячи золотых. Даже по меркам аристократов весьма неплохая сумма. А для меня так и вовсе... Нет, не астрономическая, но тоже приятная. На эти деньги можно было без проблем приобрести добротный дом в деревне. И скотину для хозяйства, можно открыть лавку на окраине города, а можно просто потратить на себя любимую. И как же я поступлю? От души поблагодарив приятную во всех отношениях миссис Бернар, секретаршу ректора, и заодно забрав уже готовые личные документы, я убрала все в сумку и, отпустив мечты на волю, вышла из приемной. И сразу день растерял половину своих красок. «А вы что тут делаете?» — прищурилась с нескрываемым подозрением, увидев в коридоре, прямо напротив ректората, сладкую парочку будущих инквизиторов. «Так тебя ждем, радость наша!» — кровожадно оскалился граф. Будущий герцог лишь кривовато усмехнулся, но опровергать слова друга не стал. «Сегодня уже четверг. Когда мы твоего парня увидим? Кстати, по пятницам в шоколаднице делают просто роскошные десерты свежие свежей клубники со взбитыми сливками. Понимаешь, к чему я?» и ужасно пошло поиграл бровями. Фу! «Спасибо, обязательно попрошу своего парня меня туда сводить!» Усмехнулась. Если Винс и опешил, то вида не подал. Наоборот, радостно щелкнул пальцами и наставил их на меня. «Точно! Слушай, отличная идея! Там и встретимся завтра в пять. Приходи со своим парнем, и мы там тоже будем!» «Оба?» Мои брови медленно, но очень выразительно поползли наверх. «В кафе для влюбленных пар?» Джул закатил глаза, Винс расхохотался и звучно шлепнул друга по плечу. Но ну, мне достался выразительный взгляд и игривое подмигивание. А ты горячая штучка, М, практически дрянная девчонка. Все, как я люблю. Мне нравится ход твоих мыслей. Обещаю, я буду с тобой нежен. Все до завтра. И уже другим неприятно жестким тоном с хихидным прищуром добавил: "Придешь без парня, проиграешь. Совсем не придешь, дико разочаруешь." «Но ты же не трусиха, Кейтри!» После чего лихо подмигнул и направился к лестнице, насвистывая что-то смутно знакомое и совершенно неприличное. Проводив этих двоих клонов, откровенно раздраженным взглядом, тем не менее признала, что моя лошадь впрямь немного вышла из-под контроля. «Но как быть? Чего я точно не собиралась делать, так это идти на поводу Винсента. Но как разрешить эту непростую ситуацию, просто не представляла» понос на них, что ли, наслать, чтобы вместо походов по кафе с унитаза не слезали. А то угрожай тут, понимаешь, маленькой и невинной мне. Взяли моду. Для себя решив, что если до завтра так ничего и не придумаю, то именно так и поступлю. Первым делом сходила в банк и, обналичив чек, положила практически все деньги на счет, оставив себе лишь десяток золотых на приятные сердцу расходы. По дороге домой заглянула в лавку готовой одежды и приобрела дико удобные замшевые брючки на осень, а к ним высокие полусапожки в тон, которые сели на мою миниатюрную ножку, как влитые. Как всегда, покупки повысили градус моего настроения до уровня жизни хороша, как ни крути». Так что даже обнаруженный на кухне хозяйского дома Альб его не испортил. «Ну, любит парень вкусно поесть. Что теперь, не кормить его, что ли?» Я даже поболтала с ним с искренним удовольствием, обсудив изученное плетение по щитам – заодно дегустируя изумительный грушевый пирог, испеченный миссис Муариф. После чая, естественно, выставила парня прочь, сославшись на то, что буду писать реферат. Да, с остатками порога. Нет, не дам. мое. Между прочим, честно оплаченное. Сама, естественно, первым делом засела запрезентованный магистром Ламбертсом в потому что понятия не имела, когда он потребует его обратно. А у меня еще как минимум две трети не прочитано и не законспектировано. Скучающую тьму я отправила на разведку к будущим инквизиторам, чтобы, наконец, узнать, где они живут и с кем вдруг понадобится срочно напакостить. А я даже не знаю, где. И снова я зачиталась до глубокой ночи, очнувшись, лишь когда начала отчаянно зевать. Видя, что до конца книги еще примерно четверть, то есть читать и читать, а понимание сути уже оставляет желать лучшего. Я решительно убрала флиант на стол, а сама завернула в ванную комнату, чтобы принять перед сном душ. За эти дни я уже привыкла думать, что мой новый дом — это моя крепость, и периодически ходила в по комнате нагишом, особенно после душа и перед сном, потому что не видела смысла одеваться, ведь спала голой. Вот и сейчас, лишь накинув на голову полотенце, чтобы промокнуть им влажные пряди перед полноценной сушкой, я прошла из ванной комнаты в спальню, откровенно позевывая, и практически на ощупь устроилась на кровати, разбирая волосы пальцами и заодно сушая их известным бытовым заклинанием. Наверное, я была чересчур погружена в свои мысли, потому что далеко не сразу почувствовала чье-то стороннее внимание, тем более оно не несло в себе угрозы. Недовольна хмурясь, потому что это точно была не тьма, но что-то очень схожее, а защитное плетение не подавало никаких признаков присутствия постороннего, на всякий случай я создала вокруг себя тот самый многослойный стихийный щит, который мы изучали сегодня, но, ко всему прочему, влила в него и тьму. Кем бы ни был невидимый наблюдатель, он явно мне не друг. Внешне, старательно изображая дикую сонливость, я закончила сушить волосы, что оказалось безумно сложно делать параллельно с плетением щитов, но я справилась, после чего как можно грациознее поднялась с кровати, медленно прошла к шкафу, плавно покачивая бедрами, почти сразу засекла точное местонахождение наблюдателя и ударила по нему чистой тьмой, вкладывая в один единственный удар всю свою мощь. «Ауч!» — недовольно вякнул угол, в котором начал проявляться призрачный дракон, недовольно дергая подпаленным хвостом. «Больно, между прочим!» «Ты?» — протянула обескураженно, но и при этом не забывая формировать в ладонях новый энергетический сгусток. какого кхирта? «Ой, да ладно тебе!» С едва заметным смущением фыркнул чужой фамильяр, выразительно закатывая глаза и не менее выразительно прикрывая их кончиком хвоста, но лишь для вида. «Кстати, не хочешь одеться?» «С какой стати?» — прищурилось зло. «Я у себя дома, а вот ты? Что ты тут делаешь? Следишь? Тебя магистр послал? Отвечай! Ну что за день такой? Вокруг меня одни извращенцы». «Серьезно?» Искренне заинтересовался дракон и скользнул ближе ко мне, совершенно не страшась того, что в моих руках переливается мертвенным светом тьма. Ну да, судя по тому, что на его хвосте подпалин уже не видно, она ему совершенно не страшна. Вот же тьма. А кто еще тебя донимает? Расскажи, а? Мне же интересно. Ничего я не буду тебе рассказывать, гадкий ты шнурок. Возмутилась с полным правом развеивая пульсар и возвращаясь на кровать. «Проваливай давай!» «Ну, Эмочка!» — неожиданно законючил дракон, ловкой змеей заползая на кровать, и нагло располагаясь поверх одеяла прямо на моей груди, чтобы ткнуться своей бесстыжей мордой мне прямо в лицо. «Расскажи, расскажи, расскажи, раз уж не показываешь свое белье, расскажи хотя бы это!» «Зачем тебе мое белье?» — опешила я, даже забыв разозлиться на этого проныру. Да он хуже моей тьмы, да хотя бы не конючит. — Ну как же! — с жаром выпалил фамильяр. — Сэв же тебе про свое рассказал, а ты нам про свое нет. Вот мы и подумали. — Стоп, стоп! — ткнула ему в морду ладонь, приглушая этот поток сознания. — Вы подумали? Вы с Севом? В смысле, с магистром Ламбертсом? «Ну да!» Быстро — быстро-быстро закивал дракон, слегка отстраняясь, чтобы моя ладонь ему не мешала. «А ты голая! Вот прям совсем голая! Ну вот как так?» «Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь!» — произнесла зло. «Магистр Ламбертс отправил тебя шпион за мной, чтобы узнать, какого цвета на мне белье? Ну, подозрительно заюлил фамилиар, не совсем так, но в целом да. Извращенцы, выпалила в сердцах и попыталась скинуть себя этого гада. Ну, куда там, он лишь слегка подлетел, продолжая скалиться уже сверху. Да, мы такие, горделиво выпятил грудь дракон. Но ты от темы не отходи. Кто тут такой бессмертный, что пытается отнять себе нашу славу? Ты только скажи, я их одной левой в нокаут отправлю. Естественно, я не поверила, но прищурилась, затем задумалась и рассказала: "Почему нет? Этот дракон создания тьмы, и он с удовольствием напакостит всем, кто ему не по нутру. Я вот вроде как у него в любимицах" «Но это не точно. В любом случае, я ничего не теряю, кроме репутации и парочки неприятных минут в обществе Винса. Но, может, все-таки есть шанс этого избежать?» «Вот гады!» — под конец моего рассказа искренне возмутился дракон, который между делом сообщил, что вообще-то его зовут Хис, а не Эй-ты и гадкий шнурок. «Слушай...» А давай их проучим. Да-да, проучим так, что навсегда запомнят. Это как же?» — скептично сдвинула брови. «Ты пойдешь в это кафе с Севом?» Кажется, я подавилась воздухом, чуть не насмерть. Кое-как откашлившись и смахнув выступившие на глазах слезы, я с возмущением уставилась на этого призрачного безумца — «Сбрендил? Нет, я понимаю, они этим точно шокируются, но как ты себе это представляешь? Да меня магистр на смех поднимает, это в лучшем случае!» «Ну, допустим, я его уговорю», — ощерился в коварной ухмылке призрачный фамильяр. «Но за это ты просто обязана сказать мне, какого цвета белье носишь?» «Точно уговоришь», — прищурилась, не спеша верить этому проходимцу. Да у него на морде все написано. Клянусь честью рода, запальчиво заявил Хис, приподнимая кверху кончик хвоста. Завтра в пять Северин пойдет с тобой в это кафе и подтвердит, что вы встречаетесь. Заметь, ни слова лжи. Прищурился, ехидно хихикнув, и добавил Встречаться-то можно. Для самого разного. «Ну, допустим, я была все еще не убеждена в разумности этой затеи до конца. А если они спросят, мой ли он парень, что тогда? Или начнут уточнять подробности? Магистр Ламберт сам сказал, что не терпит ложь, я очень сильно сомневаюсь, что будет лгать ради меня». «А он и не будет», — хитро ухмыльнулся дракон. «Доверься мне, Эмилия, все будет в лучшем виде. Ну так как? Какого цвета бельишко?» «Ой, да далось оно тебе!» — фыркнул раздраженно. «Сам глянь, если оно тебе так не дает покоя. Верхний ящик комода открывай и любуйся». Судя по тому, с какой скоростью Хи сметнулся к комоду, для него это действительно было делом высочайшей важности. И всего через несколько секунд с той стороны комнаты донеслось счастливое приглушенное бормотание, к которому я невольно прислушалась. «Лазурная! Индиго желтенькая! Вах, какая прелесть! Ой, какие миленькие кружавчики! Ах, какие крошечные! Вах, вах! Все чудо расчудесная чудесная, договоренность в силе! Завтра, без двадцати пять, жди магистра у фонтана, что на пересечении рыночной башмачников. Дальше пойдете вместе споки-ноки. Пока-пока!» Исчезнув с едва различимым хлопком, Дракон оставил после себя столько вопросов, что еще минут сорок я только ворочалась, не понимая, как согласилась на это безумие. Сон прошел, как не бывало. Зато я сумела найти крошечную брешь в защите комнаты, как раз подходящую для проникновения создания тьмы. Но сразу латать ее не стала. Это отняло бы и время, и силы, да и концентрацию необходимо сохранять до самого конца». А у меня сейчас в душе полноценная космическая буря. Как-нибудь на днях, но точно не сейчас. А, у меня завтра свидание с лордом Беккельсбери-младшим, магистром-некромантии, инквизитором пятой ступени. Что я натворила? Что-что ты ей пообещал? Северин Ламбертс, лорд беккельсбери Магистр-некромантий-инквизитор пятой ступени смотрел на своего фамилиара и не верил своим ушам. Поклявшись честью рода, ты в своем уме? Да она лжива насквозь. Меня тошнит от ее лжи, понимаешь? А, не преувеличивай. Небрежно отмахнулся Хис, хотя и отлетел от хозяина подальше. Она девочка. А девочки любят все немножечко приукрашивать. К тому же твой метаболизм совсем не такой слабый, как ты прикидываешься. Или уже забыл, как работал в Инквизиции еще каких-то три года назад. И вообще, кончай ныть. Кто только утром жаловался, что Адель уже не привлекает. А тут такой шанс. Ммм, такое белье. Кстати, о белье хмыкнул некромант. Нет, не смирившись с самоуправством фамильяра, но не видя смысла в дальнейшем препирательстве. Он еще припомнит Хису эту выходку, но как-нибудь потом, при более удобном случае. Сейчас же стоит решить текущую проблему. Как бы пафосно это ни звучало, честь рода для него — не пустой звук. Сходит, не переломится и не без для себя. К тому же учебник можно вернуть. Чем не повод? Ради чего я страдаю? Поделись знанием. «А ты страдаешь?» — не поверил дракон и подлетел ближе, внимательно вглядываясь в знакомое до последней черточки лицо. «А чего ты страдаешь?» Хис! Тс, не шуми!» На всякий случай фамильяр снова отлетел подальше и уже из-под потолка, Даниэль с довольным голосом сообщил. «Она носит все оттенки голубого, синего и желтого, с кружевами!» Все, как ты любишь. Правда здорово? У вас столько всего общего. Кстати, я бы потискала ее киску. Хис! Ой, ну что орать? Что так орать, я спрашиваю? Не ту киску. Кстати, ты из нас главный извращенец, так и знай. Я сейчас вообще-то ее фамильяра имел в виду, а ты что? Ой, все устал, отмахнулся от своего болтливого дракона-некромант, прекрасно зная, что этот поток сознания ничем не заткнуть, пока сам не выговорится. Иди уже, я спать. А я пойду, я возьму и пойду, деловито забурчал дракон. И ты пойдешь, мы оба пойдем, да? Без двадцати пять у фонтана, запомнил? Без двадцати пять. «Хис! Ушел!» Естественно, после такой ночной встряски я не выспалась. Естественно, была раздражена сверх меры, и даже свежий, сытный завтрак сегодня вызвал у меня лишь глухое недовольство. Кажется, я уже поправилась. Кошмар. Я не хочу быть толстой. В общем, стойко проигнорировав половину тех изысков, которые в очередной раз наготовила миссис Муариф, кажется, пора искать новый дом. И сообщив, что на обед сегодня не приду, задержусь в библиотеке допоздна, я подхватила сумку, мрачно изучила хмурое небо, активировала щит от дождя и потопала на занятия по дороге ворча на вернувшуюся лишь под утро тьму, что меня в ее отсутствии обижают и вообще подбивают на глупости. Тьма почему-то моих моральных терзаний не разделяла и в целом была подозрительно довольна, хотя и не призналась почему. Сегодня у нас снова было три пары, Без теологии артефактное дело и целительство. Но если кто-то меня спросит, о чем на них шла речь, даже двух слов ответить не смогу. Нет, я записывала. Но это шло инстинктивно, по привычке, выработанной годами. Смысл же лекции я не улавливала напрочь. Я думала. А может, плюнуть и не ходить? Подумаешь, назовут лугуней. Да кем меня только за эти четыре года не называли? И ничего, живее всех живых. А Винсент со своей глупой затеей пусть катится куда подальше. Четыре года якобы изгоем прожила, и пятый переживу. Так я думала на первой паре. И на второй. И даже на третий. В конце концов, это самый глупый спор в моей жизни и самый нелепый. А у меня, между прочим, есть дела намного важнее, чем тешить эго какого-то там графа. Решено. Э-эм! Догнал меня в дверях аудитории насмешливый оклик Винсента, и я неохотно обернулась. «В пять в кафе, помнишь? Жду тебя, моя сладкая булочка, Я даже не вздумай не прийти!» А Кати в блондинистого прилипала, особенно мрачным взглядом, перевела не менее мрачный на подошедшего ко мне Джулиана и неприязненно рыкнула. «Что еще?» «Кто-то сегодня не в духе!» — иронично пошутил будущий герцог, но когда я окончательно скривилась, примирительно поднял руки. «Не злись! Я всего лишь хотел вернуть тебе книги, а не у меня с собой!» похлопал по ремешку объемной заплечной сумки. «Помочь донести до дома?» «Донести?» — прищурилась почти моментально, решая для себя этот непростой нюанс. «Уж домой везти этого типа я точно не собиралась». «А давай, пошли». Приняв вид независимой города, я взяла курс на библиотеку. Кстати, парень далеко не сразу понял, куда мы идем, все пытаясь завязать беседу о предстоящей практике по целительству на следующей неделе, где нас снова поделили по парам. Угадайте, кого с кем. Но я стоически не замечала все его попытки, невозмутимо отмалчивалась. В библиотеке, сразу подойдя к дремлющей в полглаза библиотекарше, я почти ровно попросила Джулиана выложить книги на стойку. Невозмутимо плестала каждую, словно желала убедиться в их целостности, а на самом деле снимая проклятие путаницы. После чего попросила бабулю Кармен вычеркнуть их из моего формуляра, мол, сдаю. Это почему-то так удивило моего спутника, что я без труда воспользовалась его растерянностью и привычно прошмыгнула между стеллажами глуби библиотеки, на ходу сообщив ее полновластной хозяйке, что пришла позаниматься, мол, как обычно. Джулиан было... похватился и двинулся следом, но его моментально остановил возмущенный окрик «Куды!». И будущему герцогу не оставалось ничего другого, кроме как оставить меня сегодня в покое. Я же, набрав стопку самых разных книг, которые давно ждали моего внимания, прошла в свою коморку и, стойко игнорируя легкое чувство голода, худеть надо, расположилась за столом. Час читала. Два читала. В четыре начала нервно елозить на стуле и в половину пятого раскусала губы до нездоровых припухлостей, Без двадцати начала нервно мять пальцы. А еще через две минуты дверь моей коморки резко распахнулась безо всякого предупреждения, и на пороге появился, ну, очень недовольный магистр Ламбертс, одетый в стильный кожаный плащ поверх неизменно дорогого костюма. Сегодня серебристо-голубых тонах.